Война распростёрла над континентом свои багряные дымные одежды, и пусть для нас, в Вене, она была еще чем-то отдаленным, то и дело мне на глаза попадались ее знаки. Колонны грузовиков с артиллерийскими орудиями, направляющиеся по шоссе к фортам. Тогда я как раз выехала проветриться, не в состоянии больше находиться в мирной тишине замка. Несколько групп военных, оборванных и раненых, которых я видела в холле, Они вырвались из разбитого графства Олшир, как потом я узнала от осматривавших их врача и виталиста, и пришли к Люку просить взять их на службу. Рев строительной техники как-то поутру. Экскаваторы и землечерпательные машины разрушали прекрасный парк в километре от замка, возводя огромные земляные валы и копая рвы. «Это чтобы я успел вывести вас». Коротко ответил Люк, когда леди Лотта за обедом задала мучающий нас всех вопрос. На башне замка тоже поднимались орудия с длинными стволами и боеприпасы. Пару раз во время наших женских чаепитий велась пристрелка. Гулка ухала, замок содрогался. Мы с непривычки испуганно разливали чай мимо чашек и потом смотрели в окно на дикий взрыв и серую полосу дыма. Люк в замке почти не появлялся. И вопросы управления как-то незаметно легли на мои плечи. Я честно предлагала все хозяйские обязанности леди Шарлотте, на что она, невинно подняв черные брови и став очень в своей ироничной мимике, похожей на люка, ответила. «И не стыдно тебе нагружать пожилую леди непосильной работой, дорогая невестка?» Я фыркнула и больше даже не думала в эту сторону, тем более что ничего сложного пока не было подзорким зорким приглядом Ирвинца замок прекрасно функционировал бы и без хозяев. Собственно, как и было до того, пока Люк не перебрался сюда. Дворецкий иногда интересовался моим мнением по тому или иному поводу. Экономка рвалась предоставить отчеты. Пришлось пощупать пару оленьих окороков в погребах и проверить наполненность кладовых. Но это больше отвлекало меня от тяжелых мыслей и скуки, чем раздражало. Люк появился почти к ночи, опоздав к ужину. Я не видела его больше трех дней и ловила себя на том, что периодически поглядываю в окно, на закрытую пеленой вязкого дождя дорогу. Я сидела на расстеленной кровати в пижаме и пила молоко, согретое мне Марией. Любовь к томатному соку прошла так же резко, как началась, и он теперь вызывал отвращение. Когда в гостиной раздались шаги, дверь в спальню открылась, И ко мне зашел люк. В мокрой куртке, которую тут же снял, видимо, успел промокнуть по пути от машины до крыльца. С влажными волосами, впавшими глазами и обветренным, заросшим щетиной лицом. Упал в кресло и затих, глядя на меня и ничего не говоря. «Будешь молока?» Поинтересовалась я через пару минут, когда стало казаться, что он заснул. Люк моргнул, мотнул головой. Потер небритую щеку. «С детства не люблю. Ирвен снесет мне ужин». «Сюда?» Голос мой стал резким. «Нет», — сказал он устало и встал. «Ко мне в покое». Прошелся по спальне, остановился в двух шагах от меня. Пахло от него дождем и ветром, табаком и его приглушенной, почти выветрившейся туалетной водой. И самим люком. Я аккуратно разжала кулаки, Сложила руки на коленях, настороженно следя за ним. «Как я чертовски скучала!» Сегодня закончился траур. Люк смотрел на мою кровать, на зеркало, на пол, куда угодно, только не на меня. Завтра придется объявить в местных газетах о том, что, несмотря на войну, воля покойного короля выполнена и в узком кругу. Состоялась церемония нашего бракосочетания, Марина. «Не вовремя!» Нервно проговорила я. Да, согласился он хрипло. Но нужно. Посмотрел на мой живот. Как ты себя чувствуешь? Мне одиноко и очень страшно. Хорошо, Люк. Кембридж снова отвел взгляд. Я думаю, тебе лучше уехать в пески, Марина. Там тебе будет безопаснее. Я попрошу Нори принять и мать с сестрой. Я сделала глубокий вдох, вышла со свистом, не думала, что могу так быстро разозлиться от того, что меня поставили перед собственной слабостью, перед желанием спрятаться, сунуть голову в песок. «Разумно. Надеюсь, что он мой был достаточно ровным, но Люк с таким изумлением взглянул на меня, будто я обязательно должна была начать спорить. И я его не разочаровала. «Но ты же понимаешь, что портал в любой момент может открыться и там». А у драконов нет и того оружия, что есть у тебя. — Ты мне здесь мешаешь, Марина. Я не могу рационально действовать, понимая, что вы в опасности. У меня мозги плывут. — Ты меня не удивил. — Еще спокойнее сказала я. — Я всегда всем мешаю. Люк раздраженно потер лоб, достал из кармана сигарету, пошел к окну и принялся крутить ее в пальцах. И я направилась к нему встала напротив, заставив посмотреть на меня. «Ты действительно хочешь, чтобы я уехала?» «Я могу просто приказать тебе», — резко проговорил он. «Прикажи», — продолжила я вкрадчиво, вдыхая сладкий запах табачной крошки. «И я сразу начну собирать вещи». Я почти с нетерпением наблюдала, как каменеет его лицо, Как в глазах появляется болезненный жадный блеск. Сердце мое бухало, словно пристреливаемое орудие на башнях замка. Сорвет ведь его Марина, вот сейчас и сорвет. Детка, сказал он с усилием, тебе не идет быть стервой. Чего ты хочешь, чтобы я опять сказал, как ты нужна мне рядом? Он шагнул вперед, склонился, чтобы поцеловать. И я отвернула голову. «Как же хорошо!» «Не смей, Люк!» Он дернулся, выругался, схватил меня за плечо, второй рукой двинул в сторону окна, раздался звон, полетели стекла, полилась кровь после второго или третьего удара, а я стояла, смотрела в его искаженное лицо и с наслаждением вдыхала чистейшую, безумную и беспомощную его злость. «Ты уедешь, когда я скажу!» — прошипел он уже позже, перехватывая меня окровавленной дрожащей рукой за подбородок. Мне страшно захотелось облизать его пальцы. «Сразу же! Без споров!» «Да, Люк!» — покорно и тихо сказала я. Тело, получившее дозу адреналина, сладко ныло. И я видела, как тяжело раздуваются ноздри моего мужа. Его потряхивало. «Опусти глаза, Марина. Я сейчас двинусь, видят боги. Дай мне уйти». «Да, Люк. Теперь я прекрасно знаю границу, до которой тебя можно доводить, и знаю, насколько нужна тебе, пусть и не было у меня цели это проверять. Эта нужда больше, чем страх за меня, и ты лучше причинишь боль себе, чем принудишь меня». «Даже если я выворачиваю тебя наизнанку, чтобы ты сорвался». Люк провел пальцем по моим губам, размазывая по ним кровь. Я не поднимала глаз и слышала, как затруднено его дыхание, и видела, что по кисти текут на брачный браслет и светло-голубой хлопок рубашки красные струйки, а на сгибе указательного пальца поблескивает впившийся в кожу осколок стекла. Склонился, я замерла, Почти нежно коснулся моего лба губами и ушел, оставив мне свою куртку. Я сняла испачканную кровью пижаму, умылась. Затем пришлось перетащить в гостиную на диван подушку и одеяло. Там я и заснула, слушая, как поет в разбитых стеклах спальни ледяной ветер. Куртка лежала рядом, и в минуты, когда мне хотелось встать, накинуть на голое тело простыню и уйти к люку, я сжимала ее и вдыхала его запах, и оставалось лежать. Нельзя. Во мне еще было полно горечи и обиды, которые захлестывали меня каждый раз, когда он пытался сблизиться, и заставляли делать ему больно. Чтобы понял, каково было мне, чтобы навсегда запомнил, что для него есть только я. Но я не могла врать себе и прекрасно понимала, почему возвращаюсь в Вейн как и то, почему Люк не может меня отпустить. Доверие. Его не купить камнями, золотом и обещаниями, как и не подтвердить ими любовь. Но сегодня Кембридж определенно сделал для моего доверия больше, чем за все прошлые дни. На следующий день в газетах той части Туры, что не была захвачена иномерянами, появились небольшие заметки с известием о нашем камерном бракосочетании, с пояснением, что пышные празднества сейчас неуместны, но волю покойного Энландера нужно исполнять. Как и следовало полагать, на фоне сводок с фронтов новость прошла незамеченной. Ради фотографирования мне все-таки пришлось надеть красное платье невесты дома Рудлок еще раз. Никаких четырехметровых шлейфов, скромный наряд с длинной широкой юбкой в пол – Кружевная фата с рубиновым обручем и золотое кольцо, подаренное сестрами в день моей настоящей свадьбы. И брачный браслет, конечно. Люк, сдержанный и элегантный, позировал рядом. Мы не улыбались. Улыбки тоже были бы неуместны. Сразу после фотографирования он уехал к фортам, а я осталась хозяйкой в замке Вейн. И теперь признанный герцогиней Дарманшир и женой Люка, в глазах не только богов, но и остального мира. 11 февраля. Мальсирена, Люк Дармоншир. На зеленый берег, покрытый садами, в них располагался широкий белоснежный дворец царицы Ипоталии, приземлился огромный белый змей. Шкуры его и перья в солнечном свете слегка отливали розовым, Он немного смущенно потоптался по песку, не решаясь двинуться к дворцу через яблоневые сады. Втянул ноздрями воздух и зажмурился от удовольствия. Грудь его заходила ходуном, издавая низкое, басовитое ворчание. Когти на лапах поджались, и чешуйчатый гость, разинув зубастый клюв в зевке, с удовольствием потянулся, шкрябая лапами по берегу. Остромной запах, хоть и появились в нем горькие нотки, как и прежде, кружил голову и напоминал Люку о Марине, о неуступчивой и жестокой жене его, о вкусе ее губ и кожи. Змей несколько раз фыркнул, призывая себя к порядку, помотал головой и, мирно свернувшись на берегу, принялся ждать, от скуки дёргая возле морды хвостом и пытаясь поймать его клювом. Шаги он услышал издалека. Сначала появились охранники, грозные женщины в форме, с оружием. Они, поблескивая щитами, распределились вокруг незваного гостя. Боевые маги, Люк видел их радужные ауры, двигали руками, кастуя что-то невидимое. А одна охранница с серенитскими капитанскими знаками отличия зычно крикнула. «Кто бы ты ни был, если ты понимаешь меня, кивни!» Люк подумал и кивнул. Бока покалывало, похоже, маги дистанционно сканировали его, и он мотнул головой, унимая зуд. «Это он кивнул или так совпало?» — тихо спросила капитан у ближайшей волшебницы. Та пожала плечами. «Проверить надо». «Кто это вообще может быть?» — раздраженно проворчала капитан. «Он же легко может дворец разрушить. Это вообще он или она?» «Это какой-то гигантский воздушный стихийный дух», — проговорила волшебница и добавила с сомнением. «Хотя стихийные духи бесполы, а этот точно самец». Люк, обеспокоенный такой категоричностью, поспешно оглядел себя, но никаких вопиющих признаков мужского пола не заметил. То ли серенитка была экспертом по змеям, то ли обладала блестящей женской интуицией. Кивни еще раз, если понимаешь меня, снова крикнула офицер. Люк ехидно фыркнул и опять кивнул. Капитан, видимо, оскорбленная иронией от мужчины, пусть и змея, бесстрашно встала прямо перед его мордой и сурово спросила. Если ты разумен, отвечай, кто ты и что тебе нужно. Правильно было бы обернуться, но тогда его точно выпроводят, а то и посадят в местные казиматы за неправомочное проникновение во владение монарха другого государства. Люк, понятий не имеющий, способен ли он говорить в этом облике, искренне попытался ответить, что крайне сожалеет о нарушении покоя уважаемых охранников и великой царицы и просит возможности с ней пообщаться, Но из открывшейся пасти сквозь острые зубы иглы вырвался лишь клёкот пополам с шипением. К чести офицера она не упала в обморок, только немного побледнела и отступила. Люк, извиняясь, шаркнул лапой по песку и изогнул хвост почти к затылку. «Нападать собирается?» — громким шепотом поинтересовалась одна из волшебниц. Змей недоуменно зашипел. Солдаты защелкали затворами, в руках магов возникли свернутые в шары молнии. И кто знает, чем закончился бы этот межвидовой и межполовой контакт, не появись среди яблонь прекрасная и печальная царица Ипоталия. «Моя госпожа!» — тревожно вскрикнула офицер. «Не подходите, прошу! Мы не уверены, что он безопасен!» Царица укоризненно посмотрела на Люка, и тот пристыженно спрятал клюв под лапу. «Это ко мне!» «Капитан Алисьеус», — сказала царица мягко, — «уберите оружие, он не опасен, просто любит похулиганить». Змей поднялся на свои кривые лапы, поклонился, ткнувшись носом в песок. Царица была бледна, осунулась, и ее короткие волосы только подчеркивали обострившиеся скулы, а фиолетовые одежды — тени под глазами. Однако разглядывала она его с легкой, чуть печальной улыбкой — и кивнула в ответ на приветствие. — Снова здравствуй, малыш, — проговорила Талия своим бархатным голосом. — Кто бы ты ни был, я очень рада, что ты жив. Оборачивайся же, тебя никто не тронет. Когда Люк вернулся в человеческий облик, охранницы одарили его таким набором разочарованных взглядов, что сразу стало понятно — змеем он им приглянулся гораздо больше. — Слава богам, что хотя обернуться в одежде у него получилось, а то вышло бы совсем неловко. И Ипоталия смотрела молча, чуть удивленно и нахмурив лоб, будто вспоминая что-то. Он тоже молчал, почтительно склонив голову. — Герцог, — сказала она в конце концов, — значит, это вы, сосед. Я вспомнила, это вы на балу у королевы Рудлога пытались остановить Тхаухонга. «Я, моя госпожа», — Люк поклонился. «Простите меня за вторжение. Дело, к сожалению, срочное, и я понадеялся, что в этом облике вы скорее согласитесь поговорить со мной». «Вы верно понадеялись», — улыбнулась царица. «Следуйте за мной». Ветер, гуляющий меж яблонь, кружил голову, и Люк, направляющийся за царицей к дворцу, задерживал дыхание, Боялся вдохнуть слишком глубоко и потерять сознание. «Как вы остались живы?» — поинтересовалась Ипаталия, поглядывая на нежданного гостя. «Я в некотором роде был в ссылке, моя госпожа», — честно ответил герцог. «Его Величество Луциус приказал оставаться в герцогстве, пока не сменит гнев на милость». «Ох уж этот Луциус!» — пробормотала морская царица. «Резок он был, резок!» Он был хорошим правителем и умнейшим человеком. Искренне сказал Люк. Она кивнула, приглашая его внутрь витой беседки. Величественно села на скамью. «Итак, герцог, что у вас за дело?» Он остался стоять. От попыток сдержать дыхание уже в глазах темнело. «Да поставьте вы щит, в конце концов!» сварливо и чуть снисходительно, сказала ипоталия. «Иначе с непривычки в обморок упадете!» «Мужчины, все время нужно вам геройствовать». «Простите, Ваше Величество», — смирно произнес Люк, накрывая себя куполом. К счастью, удалось не опозориться, и щит получился с первого раза. «Я не так давно научился ставить защиту и просто не подумал о ней». Ему полегчало, он вздохнул и продолжил. «Я прилетел просить у вас оружие, моя госпожа». К дарманширу, вот-вот подойдут захватчики, а у нас не хватает даже простого стрелкового, не говоря уж о гранатометах и артиллерии. Мы в таком положении, что я вынуждена обращаться за помощью ко всем, кому возможно. Естественно, я заплачу. И Паталия печально посмотрела на Люка, сорвала яблоневый цветок с ветви, проникшей в беседку, покрутила его в пальцах. Герцог, сказала она тяжело. Как бы я хотела помочь всем, кому это требуется. Но помимо того, что мне нельзя оставлять маль-сирену без оружия и защиты, на столе у меня лежит стопка аналогичных прошений от лордов Инляндии и Блакории. Всем нужна военная помощь, всем нужно оружие, а мы — маленькая страна с маленькой армией и небольшим арсеналом. Я делаю, что могу, но, боюсь, моя помощь вам будет крайне скудной. Люк выслушал отказ сдержанно, хотя в голове уже крутились мысли. Куда лететь дальше, с кем разговаривать? Я понимаю, моя госпожа. Он склонил голову. И, тем не менее, даже если это будет десять ружей или один гранатомет, я буду благодарен и за такую малость. Она мягко и грустно улыбнулась. Я обещаю, что поговорю с министром обороны, лорд Армандшир. Спасибо. Люк тоскливо глянул на проглядывающее в окно беседки голубое небо, пошевелил пальцами, играя с ласковым ветерком, что, словно утешая, пробрался к нему под руку. И снова прошу прощения, что побеспокоил вас. Позволите мне удалиться, ваше величество. Ипоталия смотрела на его руку, потом подняла глаза, сощурилась. «У вас очень странная аура, герцог», — медленно проговорила она. «Мне говорили, ваше величество», — вежливо откликнулся Люк. «Очень странная». Она медленно, почти неверяще качнула головой и вдруг спросила. «А сколько вам лет?» «Вот-вот исполнится 36, моя госпожа», — ответил он, немного недоумевая. «Понятно», — пробормотала Талия. «Луцус, Луцус!» И он лечил вас тогда. Неудивительно, что он вас отослал. У него всегда была сверхъестественная интуиция. Впрочем, что еще ожидать от сына Белого, как не интуиции и удачливости? Правда, она помрачнела. Удача им с Гюнтером в последний раз отказала. «Я вас не понимаю, Ваше Величество». Вкратце, чувствуя вкус давно преследующей его тайны, проговорил Дарманшир. Царица качала головой, глядя на гостя, и мягко, почти нежно улыбалась. «Я дам вам столько оружия, сколько смогу, лорд Дарманшир», — сказала она. «Но вы ведь и сами оружие куда сильнее гранатомета. Используйте это». «Я не очень-то много умею», — признался Люк с неохотой, и по талии укоризненно подняла брови. «У вас есть очень весомая мотивация научиться. Идите, герцог, будет вам оружие. Надеюсь, это поможет вам выжить». И хотя царица дала понять, что встреча закончена, Люк не мог не спросить. — Позвольте узнать, что заставило вас отнестись более благосклонно к моей просьбе, моя госпожа. — Помимо того, что я сейчас разговариваю, по всей видимости, с будущим королем Инляндии, герцог, — уточнила она спокойно. Люк покачал головой. Нельзя сказать, что он не думал об этом. — Вы ошибаетесь, Ваше Величество. Я не рвусь к престолу, а если совсем честно, он мне категорически не подходит. И я ему. «И вы ведь искренне», — удивленно сказала морская царица. «Но вряд ли в Инляндии сейчас есть второй инициированный змей воздуха, лорд Армандшир. И значит, вы первый претендент. И вы же понимаете, что Белый решит сам, хотите вы этого или нет». «Сначала нужно выиграть войну», — напомнил Люк. Пока дела развиваются так, что, скорее всего, через пару месяцев Инляндии больше не будет. А если мы сможем остановить и Намирян, я приму любого короля. Но белому придется выбирать из кого-то другого. Я просто не явлюсь на коронационный амфитеатр. Мне это не нужно, клянусь. — Почему же? — с любопытством поинтересовалась и Корона — слишком тяжелое украшение, моя госпожа. — объяснил Люк прямо. — Спусти ее чуть ниже, и она становится очень похожа на ошейник. Иппаталия улыбнулась и встала. — Передавайте супруге мои наилучшие пожелания, герцог. Светским тоном проговорила царица. — Она мне симпатична, очень искренняя девочка. И поздравляю вас с удачным браком. Выиграйте войну, приезжайте с соседским визитом». Буду рада принять вас обоих. И она, величественно и чуть насмешливо кивнув, удалилась, оставив за собой ветер, полный запаха яблоневых цветов и горечи.